Глава 566 Хупао, старик, и доспехи. В центре поселения очищения души находилась долина, которая считалась местом обитания самого ванолиня. Сейчас он сидел в самой глубине долины, скрестив ноги, а перед ним на коленях к земле склонился 13-й. В его глазах отражалось волнение. С тех пор, как ванолин вернулся в поселение очищения души, прошло уже 3 дня, и 13-й проснулся с помощью его магической техники. После пробуждения Тринадцатого первым, кого он увидел, был Ванолинь. Всё его тело тут же заполнило волнение, поднявшееся из сердца. А ван Ванолинь вкратце узнал то, что случилось за этот год. После разговора о Хупао Ванолинь вздохнул. Исчезновение Хупао из темницы было очень странным. Он искал его в древнем городе демонов с помощью божественного сознания, но даже со своей завершённой стадии трансформации души он не смог найти ни следа Хупао. Хупао культивировал искусство очищения души, переданное ему Ван Линьям, но право управления всеми душами, созданными с помощью этого искусства, принадлежало Ван Линью. А теперь в сознании Ван Линьям не было даже тени душ, которые создал Хупао. Если Хупао ещё жив, то наверняка он находится в каком-то загадочном месте, иначе я бы не мог не почувствовать его. Ван Линьям надолго задумался, но больше не стал размышлять о пропаже Хупао. Он и так слишком много думал об этом. Он поднял взгляд на тринадцатого, Тогда он взял с собой Хупау и 13-го в древний город демонов по нескольким важным причинам, и одно из них было испытание. Если бы они прошли это испытание, Ван Алень передал бы им новую божественную способность. Например, Хупау изучил очищение души еще не полностью, а оставалось еще и излечение души. Только вот постижение искусства излечения души требовало гораздо больше усилий, чем очищение души, и хотя Ван Лен уже кое-что в нем изменил, все же его нельзя было так просто передать кому-то постороннему. Что касается 13-го, первоначальная идея Д-13-му тактику древнего бога была немедленно отвергнута. Тактика древнего бога была тем, что он не хотел ни в коем случае предавать посторонним. Однако за этот год 13 й прекрасно проявил себя и прошел испытание в Алине, и в Алине ощутил, что этот человек как минимум в ближайшие несколько десятилетий будет предан ему всей душой. Когда Ван на планете Содзаку после множественных схваток с кланом демонов-великанов убил их предка клана и получил его сумку с сокровищами. Что в ней, кроме маленькой бутылочки с кровью древних богов, был хромический диск «Колесо Закона» с запечатанным в нём осколком изначального духа Мэйдзы, владевшей доменом похоти и разврата, и ещё несколько нефритовых свитков. И в этих свитках была записана магическая техника божественной способности, которая называлась «Девять культиваций духа великана». Тогда Ванолейн только пробежался по невзглядам и не обратил внимания, но теперь, глядя на тринадцатого, Он хлопнул рукой по сумке, и у него в ладони появился зеленый нефритовый свиток. Ван Алин взглянул на свиток божественным сознанием. Вот оно. Эта техника 9 культиваций духа великана имела 9 уровней культивации и представляла собой технику очищения тела. Запомнив все устные заклинания 9 уровней, ван Линь стер последние 3 уровня и оставил только 6, а затем бросил свиток 13-му. 13-й взволнованно взял свиток в руки. В душе он был так благодарен Ваналине, что уже не мог выразить это словами. Он припал к земле, силой приложился головой и слабым голосом сказал. «Предок, тринадцатый в своей жизни будет слушать только ваше приказание! «Ты должен охранять поселение очищения души. Ступай!» Ванолинь взмахнул рукой, и волна свежего ветра, подхватив тринадцатого, унесла его за пределы долины. Ванолинь стал соседеть в долине в одиночестве, в небе над ним клубился чёрный туман, который был образован великим флагом миллиарда душ. Взращивание душ с помощью этого сокровища приносило самые лучшие результаты. Когда я был в древнем городе демонов, я мог чувствовать себя гораздо спокойней, оставив великий флаг миллиарда душ здесь для взращивания душ, но через три месяца я должен буду отправиться в столицу области небесных демонов, расстояние до неё слишком велико, и не могу оставить этот флаг здесь. Ван посмотрел на чёрный туман в небе, закрыл глаза и погрузился в медитацию и дыхательную практику. В это время, неизвестно за сколько ли на запад от поселения очищения души, даже дальше самой области небесных демонов, раскинулась бескрайняя пустыня. В землях демонического духа у этих мест была недобрая слава. Легенды гласили, что много лет назад здесь находилось древнее поле боя земель демонического духа, и в радиусе миллиона ли вокруг всё было усыпано останками скелетов, Земля была окрашена в тёмно-красный цвет. С первого взгляда на эти земли душа охватывала сильнейшая довещая волна. Снаружи древнего поля боя были установлены бесчисленные печати ограничений, которые выселись до самых небес, отдаляя поле боя от внешнего мира. В этот момент внутри поля боя, скрестив ноги, сидел молодой парень, перед ним кружились больше сотни чёрных маленьких флагов, они двигались без ветра, и одна за другой из них вылетали души, которые кружились вокруг. Потоки черного тумана окружали парни, этот туман был не очень густым, но его появление заставило души героев, которые уснули на этом древнем поле боя вечным сном бесчисленное множество лет назад, постепенно пробудиться. С каждой пробужденной душой из земли вырывался жесточный поток черной цы, который сливался с черным туманом, некоторое время блуждал внутри, и затем возвращался внутрь одного из ложков. В старжанах от этого молодого парня стоял старик, одетый в черный халат, Этот человек холодно смотрел на молодого парня, и когда прошло некоторое время, он равнодушно сказал. «Хорошо, достаточно». Услышав это, молодой парень взмахнул обеими руками, сложил печати, и маленькие флажки, сверкнув чёрным светом, все до одного оказались в его руке. В этот момент молодой человек открыл глаза. Как только он увидел старика, то сразу же встал и почтительно сказал. «Хупао, приветствует благодетеля!» Старик кивнул и сказал ему, «Очень хорошо. Со временем, если ты очистишь все души на этом древнем поле битвы, с помощью силы твоей божественной способности очищения души не будет такого места в землях демонического духа, куда бы ты не смог отправиться». Лицо Хупау озарилось радостью, и он сказал, «За всё это должен благодарить вас, благодетель! Передали мне свою божественную способность и привели меня сюда для очищения душ». Хупао никогда не забудет того, что вы сделали!» Выражение лица старика всё ещё оставалось холодным, когда он сказал «Если бы не твоя необыкновенная техника, которую я никогда в своей жизни не видел, я бы не смог спасти тебя. Кроме того, твой прежний наставник вновь появился в древнем городе демонов, сразился с демоническим генералом из Спас 13 го Здесь я всё-таки опоздал на шаг». В глазах Хупао появилось неясное выражение И он сказал: Если я смогу очистить все эти души, то первое, что я сделаю, это убью ван Алине. Старик посмотрел на Хупау и спросил: Он ведь передал тебе эту божественную способность очищения души. А откуда в тебе такое горячее желание убить его? Хупау замолчал, подумал немного, а затем с холодной усмешкой сказал Да, он передал мне божественную способность, но у него были свои скрытые мотивы. И если бы не Ван разозливший самояня, он бы не сорвал на мне свой гнев и не бросил в темницу. Все эти долгие месяцы в темнице я ждал, что когда-нибудь Вонолинь появится, чтобы спасти меня, но это ожидание было загублено неописуемо тяжёлой жизнью в темнице. Где он был, когда меня там мочили? Где он был, когда надо мной зверски издевались? В конце концов, всё моё ожидание превратилось в ненависть. Если бы не он, разве это случилось бы со мной? Слава благодетелю, вы вытащили меня оттуда!» И в тот миг, когда я вышел из темницы, то поклялся, что ни за что больше не стану прислужником другого человека». В холодных зрачках старика появилась тень лёгкой улыбки. Он сказал, «Хорошо. недаром я обратил на тебя внимание, раз у тебя появились такие решительные мысли». Договорив, старик повернулся, сделал шаг вперёд и исчез на месте, обернувшись чёрным дымом. Хупао силой жал кулаки, посмотрел вдаль и пробормотал, обращаясь сам к себе. 13-й по характеру слишком прост, поэтому он поддался влиянию этого Ванлине. Но, сидя в темнице, я вдруг прозрел. Этот Ванлинь просто использовал нас, чтобы потом бросить. Ванлинь, наступит день, когда я полностью завершу технику флагов душ и выпущу миллиарды душ. Тогда я посмотрю на тебя, как ты будешь с ними сражаться». Благодетель передал мне технику уничтожения мира и подавления изначального духа. «Стоит мне только достичь в этой технике 4-го уровня». И «Я заполучу бесконечную демоническую силу! Ван Лень! Сымаянь! Ждите!» В глазах у Пао сверкнула сильнейшая жажда убийства. В глубине этого древнего поля битвы стояла чёрная как смоль башня, она была высотой примерно в 10 джан, и вокруг неё расходились кольца чёрного света. Эти световые кольца словно поглощали весь солнечный свет вокруг, и издалека казалось, что их накрывала ужасающая сила. Фигура старика в чёрном появилась снаружи чёрной башни. Он глубоко вздохнул, покачнулся и вошёл внутрь этой башни. Оказавшись на самом верху, он преклонил колени. Перед ним лежали доспехи. Эти доспехи были очень старинными. Было не похоже, что они принадлежали к нынешней эпохе. И Если бы здесь оказался кто-то, кто разбирается в доспехах, он бы сразу понял, что эти доспехи имеют необычное происхождение». Они прекрасно сохранились и были полностью окрашены в чёрный цвет. На них были выгравированы бесчисленные рисунки в виде облаков. Эти облака сейчас были полностью чёрными, но всё же вызывали у смотрящего на них человека странное ощущение. Комплект доспехов был собран вместе, и издалека могло показаться, что это какой-то человек сидит в позе лотоса, что это какой-то человек сидит в позе лотоса, одетый в эти доспехи, и от него исходит непреодолимое чувство величия. Доспехи распространяли вокруг волны необыкновенные цы, которые заполнили собой всю башню. Два призрачных огонька внезапно появились внутри шлема, словно пароглос, и чей-то взгляд опустился на фигуру старика. В этот миг, когда они сверкнули, небо и земля за пределами башни вздрогнули, словно к ним спустился бессмертный дух. Старик глубоко вздохнул и увожительно произнёс. «Ваш покорный слуга уже выяснил, что демонический император области небесных демонов должен был преодолеть последний шаг ещё тысячи лет назад, но он насильственно подавляет его!» Призрачный свет внутри шлема сверкнул снова, и из доспехов снова вырвалась волна леденящей душу Цы. Сердце старика трогнуло, а его лоб покрылся холодным потом. Через некоторое время этот призрачный свет упал на глаза самого старика, как будто передав ему какое-то сообщение. Через несколько вдохов призрачный свет расселся, а доспехи вернулись к прежнему состоянию, и даже накрывавшая их странная аура исчезла. Всё тело старика было покрыто потом, он тихо отозвался. «Слушаюсь!» Затем он поднялся на ноги и с уважением покинул самый высокий этаж башни. На первом этаже старик снова сел, скрестив ноги, и в этот раз он явно был намного спокойней. «Если этот мальчишка Хупао...» поглотит множество душ, то с помощью этого чудесного искусства очищения души, а также в сочетании с моими техниками и пилюлями, за короткий срок его культивация стремительно взлетит до небес. Когда это случится, я прикажу ему изучить технику, переданную хозяинам, чтобы собрать всю его эссенцию жизни и скрытый потенциал в одном взрывном моменте, и тогда он сможет стать одним из демонических стражей. Это искусство очищения души очень таинственное, но я чувствую, что в нём скрыт какой-то изъян. Жаль, что хозяин не может бодрствовать слишком долго, поэтому я не могу тратить его время на такие пустяки. Если бы не это таинственное искусство очищения души, ни природных данных, ни положения этого мальчишки не хватило бы, чтобы я обратил на него внимание и тем более захотел сделать из него демонического стража. Что ж, пока я подвергну его испытанию, и если он справится что я должен буду отправиться в это поселение очищения души и как следует всё разузнать.